Глава 17. Слишком невезучий, чтобы умереть. День 15. Просторы Стикса. Минус 35 градусов по Цельсию. Я посмотрел на небо, но вместо него увидел лишь калейдоскоп снежных вихрей. Фальшфеер потух. Значит, и мне пора. В этот момент сверху ударил луч света. Надо же, эта глупая байка оказалась правдой. Свет в конце тоннеля. Никогда не думал, что увижу перед смертью такую банальность. Даже как-то обидно. До ушей донесся непонятный ритмичный гул. Меня занесло снегом. Несколько силуэтов загородили свет. Я увидел знакомый шприц с оранжевой жидкостью, но совсем не почувствовал, как его вкололи. Потом мне помогли подняться, а Дару взяли под руки и потащили по тоннелю к источнику света. «Видимо, санитары из небесной канцелярии». Девушка пришла в себя, испуганно посмотрела на меня и начала извиваться в руках неизвестных. «Все в порядке, колючка!» – крикнул я, но вой ветра и странный гул перекричать не удалось. Тем не менее спутница прочитала по губам и успокоилась, прекратив брыкаться. Луч света перестал бить прямо в глаза, и я разглядел красный корпус вертолета. «Все-таки в небеса помчат». «Отлично! Ведь в ад не стали бы доставлять на вертушки». Счастливая улыбка наплыла на мое лицо. Губы полопались. Хлынувшая кровь тут же замерзла. Меня усадили в кресло, пристегнули и нацепили на голову наушники. Дара заняла место слева от меня, ближе к выходу. Только теперь я осмотрел салон и еще больше заулыбался. Сугудай сидел на месте пилота и, не оборачиваясь, показал мне большой палец. Салага ассистировал ему в качестве второго пилота. Воронцов и танк расположились напротив. Дара с интересом поглядывала на Кваза. Еще один незнакомец пытался вколоть себе спек в дальнем углу, набирающий высоту вертушки. «Нашел себе помоложе?» – кивнул Воронцов на Дару. «Я мотнул головой». «Любви все возрасты покорны», — сказала колючка. «Как и импотенции, так ведь родной», — подмигнула она мне. Мужики заржали. Я схватил дару и толкнул из вертолета, одернув последний момент. Девчонка взвизгнула и плюхнулась обратно на кресло, тут же пристегнувшись. «Эй, эй, давай-ка там без брачных игр», — недовольно отозвался Сугудай. «И без того тяжело груженные идем». «Прости, дедуля!» — отозвалась Дара. «Ты где ее взял?» — насмешливо спросил танк. Из психушки сбежала, босиком по снегу, в одной смирительной рубашке. «Вот же охренеть! Смотрите вниз!» — заорал Сугудай. Все начали выглядывать. Там, не торопясь, словно просто прогуливаясь, брел человек. Из-под шапки выбивались длинные дреды. Впереди не вошел белый медведь. Зверь задрал голову и провожал винтокрылую машину взглядом. Шаман потрепал мишку по загривку и помахал нам рукой. «Я знал, что всех их не может тут быть, и это всего лишь предсмертные галлюцинации из-за выброса гормонов умирающего мозга. Но все равно шел на свет. Страха не было. Такие предсмертные иллюзии были мне по душе». Я расслабился и растекся в сиденье. На лицо наползла блаженная улыбка. Больше не надо ни с кем сражаться и никуда бежать. Все тревоги и страхи ушли. Больше никаких забот. Никакой войны. Знал бы, что так хорошо станет, давно бы умер. День 15. Просторы Стикса. Минус 24 градуса по Цельсию. Я проснулся от тряски. Кажется, самолет попал в турбулентность. Шедшая по проходу стюардесса упала на соседнее со мной кресло. Пристегнула ремень и широко улыбнулась мне, мол, «Все в порядке, сохраняйте спокойствие». Я машинально отметил, что она очень даже ничего, и улыбнулся в ответ. «Тряска прекратилась». Девушка избавилась от ремня, поднялась и пошла дальше, покачивая бедрами. Я же невольно проводил ее взглядом. Коротко стриженный парень, сидевший на соседнем ряду, сделал то же самое. Наши взгляды встретились, и мы оба расплылись в улыбке. «Санек!» – представился он. Я пытался вспомнить, кого он мне напоминает. «Домой вот лечу, с армейки!» В этот момент самолет еще раз тряхнуло. Стюардессу швырнуло на пол. Пассажиры завопили. «Бройлер 747, мать их! Они что там, крутое пике снимают?» «Так и вижу рожу усатого командора, который спрашивает, «А что такое турбина, Дринкинс?» Сверху выскочили маски. Заиграла сирена. Пилот что-то говорил, но из-за усиливающегося гула не получалось разобрать ни слова. «Меня вдавило в спинку кресло». Уши заложило. Раздался скрежет сминаемого металла. Кусок фюзеляжа вылетел, увлекая за собой всех непристегнутых пассажиров. Открывшийся вид напугал. Земля приближалась слишком быстро. Холодный воздух, хлынувший в салон, пронзил легкие тысячами иголок. Как же быстро мы снижаемся? Я уже вижу посадочную полосу. Удар. Я очнулся и дернулся. Ремень удержал меня на месте. Растерянно зашарил взглядом по окружающему пространству. С пробуксовкой начало доходить, где вообще нахожусь. — Ну дай посмотреть пулемет, — притворно конючила Дара. — Это оружие, а не игрушка, — хмуро отозвался Квас. — А ты человечину жрешь? — спросила его девушка. — Нет, — «А споровый мешок есть?» «Нет». «А между ног ты как кукла Кен?» «Отвали, малявка!» Начал заводиться танк. «О, фарт очнулся! Уйми свою девку, она уж всех достала!» «Скучные гомики!» Фыркнула она, скрестив руки на груди. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» Тут же добавила Дара и перевела взгляд на меня. «Так ведь, фарт?» «Не беси, колючка!» Еле выдавил я из себя, с трудом разлепив покрытые коркой из-за запекшейся крови губы. Я уже достаточно хорошо ее изучил и понимал, что у девчонки просто включилась защитная реакция. «Эй, ты как?» Дара придвинулась ко мне и обеспокоенно заглянула в глаза. «Все еще плаваешь?» Она протянула мне бутылку воды. «Ага!» – сипло буркнул я, опустошив литровую тару и только сейчас заметив, что в левой руке торчит капельница. Все тело болело, голова кружилась. «Какого хрена происходит? Как вы меня нашли?» – обратился я к товарищам. «Потом, все потом!» – ответил Воронцов. «Скоро уже сядем!» Я выглянул в иллюминатор. «Ничего похожего на цитадель на горизонте не видно». Взгляд снова пробежался по салону и зацепился за кучу пустых гильз разного калибра, подпрыгивающих от вибраций на полу. Парочка пулевых отверстий в корпусе тоже добавилась. Видимо, вертолет побывал в передряге. «А что с тварью?» – спросила вдруг Дара. «Надеюсь, что убил. Надо было ее тоже забрать и сдать институтским». «Интересно, в какой она части классификационной шкалы?» Я почувствовал, что на шее что-то мешается. Подумал, что кто-то плотно намотал шарф. Но оказалось, что это бинт. «Приближаемся!» – подал голос Сугудай. «Принял!» – отозвался Воронцов, поднялся с места и снял с потолка винтокрылой машины черный мешок. Разложил его на полу. «До меня дошло, что в таких обычно хранят трупы». «Полезай!» – кивнул он мне. Я лишь удивленно вскинул брови. Причин не доверять другу у меня не было. Пришлось послушаться. Выдернул капельницу из вены, опустился на четвереньки, свернулся клубком и медленно распрямился, поморщившись от острой боли, пронзившейся от тело. Начавшие срастаться края на многочисленных рваных ранах разошлись. Воронцов поправил верх сумки и начал застегивать. Дара помахала мне рукой в стремительно исчезающем окошке вертикальной прорези. Вертушка села. Лопасти начали постепенно замедляться. Раздражающий гул сошел на нет. Дверь отъехала в сторону. Меня подхватили. Это действие снова отозвалось болью. Потом куда-то долго несли, затем положили в багажник. Водитель, похоже, первый раз оказался за рулем. Иначе совершенно неясно. Нахрена он собирал все колдобины на дорогах и резко тормозил. Потом меня снова несли по улице. Затем спускали по лестнице и только после этого аккуратно опустили на ровную поверхность и растянули сумку. Я с трудом выбрался. Все тело затекло и было как не родное. Из-за прильнувшей к конечностям крови их пронзило миллионом ледяных сосулек. Чувствовал себя роботом, собранным из разных частей. «Я вот как-то раз ехал на тракторе по холмам в телеге с дровами. Ну, без шуток. Так в тот раз было куда комфортнее», — прокряхтел я, переводя тело в сидящее положение. «Не строй из себя целку», — пихнула меня локтем в бок дара и тут же ойкнула, увидев, как я скривился. «Прости, прости, забыла». «Сама-то, небось, на карете ехала». «На драндулете». «У меня все настолько плохо?» Спросил я, изучив обстановку. Холодное помещение было залито белым светом. Мешок со мной водрузили на железную кушетку. Сзади расположились отсеки для тел. Рядом на столике поднос с хирургическими инструментами. Я опустился на пол». Мы с Воронцовым крепко обнялись. Кроме него и девушки в морге никого не было. «Полегче, здоровяк!» прокряхтел я. «Так мы думали, ты покойник». «Я сам так неоднократно думал. А что я пропустил?» «Херову гору всего! Сейчас тебе все расскажут». Поинтересоваться, кто это сделает, я не успел. Дверь распахнулась, и в морг вошел псих. «По морде дать кому?» В привычной манере оскалился он. Дара лишь фыркнула, взяла с подноса скальпель и начала чистить им ногти, а я расплылся в улыбке. «Как же я, оказывается, скучал по всем этим рожам!» Мы крепко пожали руки. «Я смотрю, ты одет по последнему писку рейдерской моды. Чем больше дыр и крови на одежде, тем лучше», сказал следователь. «Ага». Дизайн от лучших порождений улья. Ну, давай, рассказывай, где тебя носило? Не так быстро. Я еще до конца в себя не пришел. Лучше вы мне расскажите, что вообще здесь к чему. Меня знатно подташнивало. Не уверен, что вообще смог бы поведать свою историю. К тому же требовалось время для того, чтобы тщательно продумать правильную подачу. От этого зависело слишком многое. «Мой дар – это ключ к выходу из долины, и очень многие захотят им воспользоваться. Разумеется, мне не хочется быть инструментом в чужих руках. И надо понять, как этого избежать прежде, чем об умении кто-либо узнает». «С чего начнем?» – спросил у психоворонцов. «С экспонатов. Впечатлительных просьба покинуть помещение», – мягко намекнул следователь, смотря на дару. «Дядь, впечатлительного в зеркале увидишь!» Бросила она, даже не посмотрев в его сторону, и продолжая вычищать запекшуюся кровь из-под посиневших ногтей. Псих ухмыльнулся и вопросительно посмотрел на меня. Я махнул рукой, мол, не обращая внимания. Он наклонился и шепнул на ухо. «А при ней можно говорить?» «Да». «Хорошо», заключил он, собираясь с мыслями. «Давай лучше я начну», – подхватил Воронцов. Следователь кивнул. «Вот приходим мы такие в бар, а там такая суета, ну, типа послекипишная. Ну, все шумят, кто-то смеется, другие матерятся. Этот беспалый мусор убирает. Все, значит, уселись. Ждем тебя. Время подошло, а фарта нет. Тут как бы гением быть не надо, чтобы дважды два сложить». Спросили у Бьерна, что к чему. Он нам сказал, мы поржали, накатили, еще с собой взяли и пошли, значит, пикет устраивать у здания участка, чтобы тебя вызволить. Я ухмыльнулся. Дара делала вид, что ей безразлично все происходящее, но на самом деле внимательно слушала. «Подходим к участку», продолжал тем временем Воронцов. «Смотрю, псих бежит куда-то, сломя голову. У меня чуйка сразу уи, вии вии Очко сжалось, иголка не пролезет. Так расслабиться хотелось, а тут прям сразу понятно, какая-то херня опять». «Ну да, у тебя такое лицо было», — хохотнул следак. «Как будто тебя сейчас заставят дерьмо руками убирать». «Мы узнали, что ты исчез буквально через пару минут после того, как это произошло», обратился он уже ко мне. «Скажи спасибо, Якимуре!» «Маячок в меня воткнули», сразу сообразил я. «А как догадался?» – удивился следователь. «Знаешь, что бывает с ногой, в которой народный предмет?» – подала голос Дара. «Она обычно воспаляется». «Хреново!» – констатировал псих. «Ну так там за детали я не в курсе». «Херовые детали!» – недовольно буркнул я. «Нет хода без добра!» – отмахнулся следак. «Если бы не эта штуковина, мы бы чухнули, что тебя нет, только когда наряд на участке сменился». «Я представил, что бы случилось, если вертушка прилетела хотя бы на полчаса позже» и вынужден был согласиться с доводами собеседника. Короче, пробили два твоих последних местоположения. Примчались на первое. Влетаем в помещение в полном боевом, а в обезьяннике пусто. Дежурный, в отключке. Его в чувства привели, а он не помнит ни хрена. И сразу на измену сел. Конкретно. Думал, сейчас ему дело шить будут за то, что организовал твой побег. Мы сразу в операторскую. На камерах записи за последние сутки потерли. Журнал пропал. Тот воронцов на связь вышел. Говорит, на второй точке парочка время весело проводит. Чумаш шатается. Ну, моим, конечно, романтику попортили, но они не при делах оказались. А что, Алиса? спросил я. Дара порезалась и сунула в рот кровоточащий палец. «Алиса рассказала последний ваш разговор, но мы ничего не поняли. И все, тут бы следу и оборваться, если б не одно «но», о котором давно все забыли». «Ну да, все, кроме салаги», — снова вклинился Воронцов. «Ага», — кивнул следователь. «Если особо не вдаваться в детали, то есть еще одна сеть скрытых видеокамер, о которой никто, кроме нашего начальника и салаги, с Машей не знал. Ее установили на случай как раз такого вот ЧП. Мало ли, с каким умением клиент попадется». В общем, посмотрели мы записи. И сразу так пригорюнились. «Сигнал маячка на много километров бьет. Завели вертушку и давай всю долину прочесывать». «Взяли с собой оператора, чтобы запеленговал твое местоположение. Он с собой какую-то установку потащил, которая весь салон заняла. Несколько дней кружили. Только к пещерникам не совались, чтоб нас гранатометным выстрелом не угостили. В общем, нигде тебя не было». «И тут снова на помощь пришел Якимура, ученая голова», – вступил Воронцов. «Вариантов было только два». Первый маячок удалили, что навряд ли, потому что про него только три человека знали. Екимура – хирург, который его ставил, и курсор. «Кто, кто?» – тут же заинтересовался я. «Неважно, потом познакомишься. Короче, этот вариант отмели. Второй оставалось только одно место, где тухнет вся электроника». «Чернота», – заключил я. «Ага», – кивнул псих. «Сам понимаешь, туда никто бы соваться не стал. Чернота большая. Записали мы тебя в покойники и уже поминки планировать начали. Хоть Алиса и говорила, дескать, чувствует, что ты жив». «Да-да, вся цитадель рыдала», — шутливо добавил Воронцов. «А особенно престарелые гомики», — не удержалась от подколки Дара. Я проигнорировал ее выпад, будучи не в силах придумать остроумный ответ. Вместо этого сказал. «Ну-ка, дай угадаю. Тут снова в дело вступил Якимура». Следователь с Воронцовым одновременно кивнули. «Отрыл какого-то парня. Ты его видел в вертолете», — сказал Воронцов. «Ага», — сказал я, поняв, о ком идет речь. Он может найти человека по ментат-карте. Сам понимаешь, умение очень редкое, узкоспециализированное, но при этом опасное в нужных руках. Этот уникум спек как витаминчики вкалывает. Он сразу сказал, в какой стороне тебе искать. «А, кстати, в какой я был стороне?» «Юго-запад», — ответил Воронцов. «Так я и думал». «А что с туретом?» Вспомнил вдруг я про основной источник всех своих злоключений. «Это сволочь, как ни в чем не бывало, по городу гулял со своей банкой, как обычно попрошайничал и стихи читал», — сказал псих. «Он, естественно, не знал, что мы обо всем в курсе. Хотели его допросить, но тут встал вопрос, как задержать того, кто в любую секунду может оказаться где угодно». Пришлось привлекать к операции стороннего специалиста из команды «Курсора». Парень отключает все умения в радиусе нескольких метров. Тут сам понимаешь, не разгуляешься. Требовалось все спланировать до мелочей. И чем кончилось? Его задержали. И... Нетерпеливо выпалил я. Хотелось знать, зачем вся эта секретность с моим появлением, если мне не угрожает смертельная опасность. В этом месте сектантский оборот, и его видно и не видно, приобретает новое значение. Это оказался не он, а просто промытая шестерка. Такой маскарад нетрудно устроить, никто ведь этого бомжа особо не разглядывал». Из задержанного удалось выбить лишь то, что их таких несколько было. Когда Турет исчезал, они рядились как он и ходили по городу. Естественно, никто из них не в курсе, кто сектант вообще такой. Просто делали работу, не задавая лишних вопросов. Хреново! Подвел я итог. Потушенное было последними злоключениями ненависть к Туретту вспыхнула с новой силой. А что еще? уставился я на парней. Мы ведь не просто так оказались в морге. О, это самое интересное, осклабился следователь и подошел к стене с телами. Потянул за ручку и выдвинул первый ящик. Там лежала молодая, бледная, голая девушка с посиневшими губами. Я, конечно, небольшой поклонник некрофилии, но дам, ничего такая прокомментировал Воронцов. «Вот же черт! Не тот ящик!» спохватился бывший следователь. «Не обращайте внимания! Это Шайла, и она просто здесь отдыхает!» «Типа живая, что ли?» уточнила Дара. «Ага», — сказал следователь, задвинул футляр с девушкой и потянул за следующую ручку. В ящике лежало исхудалое уродливое тело. Нижняя часть почернила от запущенной до крайней степени гангрены. Дара отвернулась, сдерживая рвотный позыв. «Упс! Опять ошибочка!» Псих снова задвинул ящик и потянул за следующий. Там оказался по шею накрытый белой накидкой парень лет 27 на вид, ростом чуть ниже меня. Борода скрывает перехваченное бритвой горло. Плотного телосложения. Жил он по принципу «идеальная ширина шеи равна ширине талии». Борец или гиревик. Судя по многократно ломаному носу, скорее первое. Следователь повернул его голову. Затылок был проломлен, и через дыру выглядывала сохранившаяся часть мозга. Псих откинул ткань. Перед смертью его пытали, а тот, кто убил парня, очень сильно перестраховывался. На руках и ногах ногти вырваны. В некоторых местах с него сняли целые куски кожи. В области сердца аккуратное пулевое. Печень и почки отведали финки. Бедренные артерии перерезаны. Ягодичные и икроножные мышцы срезаны до костей. Это мясо с него уже Вася снял, а не убийца. Я не стал уточнять, что это за Вася. Потом все узнаю. Психоворонцов выжидающе смотрели на меня. «Ну?» – не выдержал, наконец, следователь. «Не узнаешь?» «Да нет!» – покачал я головой и тут же пожалел об этом. Шея стало очень больно. Сам собой вырвался стон. «Так это же ты, кретин!» – сказала Дара. «Чего?» – не поверил я и по-новому взглянул на мертвеца.